Глава третья. Старик, откинувшись в кресле, задумчиво смотрел на закрывшуюся за парнишкой дверь. Он посмеивался, поглаживая свою жиденькую бородку. Надо же, как все повернулось, храни его десятеро. Он встретил внука самого Волнара Валенштайна. Мальчишка, наверное, и сам не понимает, насколько легендарной является личность его деда. Волнар валенштейн родился в семье обычных крестьян. Его изговорит весь мир. Если верить легенде, Волнар Валенштайн работал на поле вместе с другими крестьянами, когда перед ними появилась магическая пентаграмма телепортации. И перед Волнаром предстал маг, одетый в безумно дорогую мантию. Все испугались появления мага, но только не парнишка. Он спокойно наблюдал за гостем. Прибывший оказался всемирно известным истинным магом 12-й ступени Радоном Миргегольтом сильнейший видящий за всю долгую историю Аландара. Видящие маги способны наблюдать за происходящим в множестве километров от них, а Радон Мергегольд сотворял куда более невероятные вещи. Как оказалось, видящий маг все это время наблюдал за Волнаром и решил взять его в ученики. Он дал ему фамилию Валенштайн. После этого Волнар ушел вместе со своим новым наставником. Весь мир узнал о двадцатилетнем повелителе. За такой короткий срок Волнар достиг девятой по счету ступени. Сделал то, на что остальные тратят сотни лет. Однако именно тогда началась Великая война за господство. Три могущественные фракции схлестнулись в кровавой схватке, среди бойцов был и Валнар Валенштайн. Он сражался на стороне Мельтоса. Прошел через множество битв, сжигая своих врагов с помощью магии огня и света. В одиночку повергал целые армии. Герой войны. Также Волнар Валенштайн сражался во главе армии Аспии. После этого недоброжелатели начали называть его сильнейшим из меридиан. Ведь быть сильнейшим среди слабейших – это весьма сомнительное достижение. Но прозвище прижилось. Однако в самом конце войны случилось страшное. В битве с одним из могучих магов, обладающим талантом в алхимии, Волнар Валенштайн был отравлен сердечным ядом. Этот яд поражал средоточие, очень медленно, постепенно понижая ступени мага и вытягивая жизненные силы, тем самым заставляя стареть. Назвали же этот яд именно так, потому что средоточие многие считают магическим сердцем любого мага. После отравления легендарный маг исчез. Никто не знал, где он сейчас и жив ли вообще. Однако история его Кале. Его имя Волнар Валенштайн, и он легенда своего времени. Стояла глубокая ночь. Лес погрузился в тишину, и лишь диск луны освещал путь, немного разгоняя подбиравшуюся к нам темноту. Мы шли по лесу, стараясь определить присутствие гарпа. Мои временные товарищи по команде объяснили точную вылазку тем, что Гарп — это монстр огненного типа, и все его тело покрыто огнем, так что в темноте его будет проще всего найти. Прежде чем мы отправились на охоту, мои спутники представились, но мне было это совершенно неинтересно. Даже имен двух адептов не запомнил. Если не собираюсь с ними в будущем взаимодействовать, то какой в этом смысл? Единственное, что еще важным, это навыки, которыми обладал каждый из магов. Крепкий, мускулистый ученик, идущий справа от меня, был мечником. Его магия основывалась на увеличении силы, отчего его удары мечом становились более опасными. Его щуплый товарищ, также являющийся учеником, был лучником. Его магия увеличивала пробивную силу стрел. Еще два ученика специализировались на магии ветра. Как мне объяснил глава нашего отряда, Эти двое при каждой охоте создавали воздушные плети, которыми сковывали монстра. Эти навыки контроля помогали другим членам команды нанести урон по обездвиженному зверю. Второй по силе в отряде был магом ступени адепта. Он владел магией огня. Однако шел с нами за компанию, так как огонь не был способен навредить гарпу. И, наконец, глава отряда, маг с козлиной бородкой, адепт, владеющий магией молнии. Эта группа, может, и не была слишком сильна, однако стоит отдать им должное. Их способности были сбалансированы и хорошо работали в команде. На самом деле, стоит сказать, что любой маг может использовать какой угодно вид магии. Нет никаких ограничений по стихиям или чему-то еще. Однако чаще всего маги используют ограниченное количество ее типов. А все потому, что каждое искусство усиливает определенные направления магии однако были и исключения. Искусство, созданное моим дедом, было действительно невероятным, ведь оно позволяло мне использовать любую боевую магию. Однако такое впечатляющее разнообразие имело свои минусы. Хоть я и мог использовать очень большое количество плетений совершенно разных магических направлений, однако в итоге мои умения были слабее, чем таковые у магов узких специализаций. Но, несмотря на это, я все равно побеждал своих противников. И все дело в том, что маги Аспии в лучшем случае имели совместимость искусства в 40%, а порой получалось даже меньше 10%. Именно отсутствие нормальных искусств в Аспии позволяло мне побеждать своих противников, которые иногда были на ступень выше, чем я. Пока мы шли, главарь охотников повернул ко мне свою голову и спросил. «Рагнар, какие еще заклинания ты знаешь, кроме воздушного кулака?» «На что ориентировано твое магическое искусство и какого оно ранга?» «Я знаю только два заклинания – воздушный кулак и базовый щит. Мое искусство усиливает магию воздуха, и оно бронзового ранга», – трижды соврал я. В моем ответе не было ничего удивительного. Мало кто из простых жителей мог получить искусство даже медного ранга. Бронзовый же был пределом мечтаний для любого человека Аспии. «Тогда будешь помогать мне наносить урон», — улыбнулся главарь с козлиной бородкой. «Как скажешь», — хмыкнул я. Мы плелись по лесу еще около получаса. И вот, наконец, впереди замаячил свет огня. «Это гарб. Тихо, но так, чтобы все слышали, сказал главарь. «Давайте застанем его врасплох», — предложил он. Остальные члены команды молча кивнули, и мы тихим шагом отправились в сторону света. Мы подходили все ближе и, наконец, увидели свернувшегося в калачик огненного монстра. Видимо, гарп спал, однако даже во сне продолжал истекать огнем по всему своему телу. Главарь знаком показал, чтобы мы все вместе его атаковали. Однако не успели мы направить свои заклинания против монстра, как под ногой мечника хрустнула ветка. Гарп тут же встрепенулся. В бестиарии говорилось, что у него очень чуткий сон. Когда монстр встал на свои шесть лапки, мы смогли разглядеть его во всей красе. Уродливая широкая морда с зубами, длинными и острыми, как кинжалы, тощее и гибкое мускулистое тело, покрытое огнем. Шесть лап и длинный хвост с костяными наростами, и этот монстр был очень разозлен, что его разбудили. Так что он собрался сожрать надоедливых людишек, которые прервали его сон. Перед охотниками тут же появились тонкие прозрачные пленки. Это были базовые щиты Инеаля. И я не стал отставать от временных членов группы и тоже создал впереди себя щит. Мы вместе с охотниками вовремя решили защититься, ведь гарп тут же ударил своим хвостом с костяными наростами по одному из нас. Жертвой тварюги стал мечник, стоящий ближе всех к монстру. Однако его щит выдержал яростную атаку гарпа. Тогда существо начало бить мечника хвостом, каждый новый удар делал базовый щит охотника слабее. Однако главарь не был намерен позволять монстру и дальше колотить товарища. Он подал знак, и два ученика встали от гарпа по разные стороны. Не сговариваясь, они синхронно выставили руки вперед, создавая по воздушной плете на каждую руку. Четыре заклинания обвились вокруг тела противника, не давая тому пошевелиться. «Убейте, гада!» – крикнул главарь, выпуская из вытянутой руки не слишком сильную молнию. Я бы даже сказал на удивление славую. Молния, зашипев и изломанным голубым рощерком, ударила в грудь нашей жертвы. Далее в бой включились лучник и мечник. Мечник развеял базовый щит и, усилив свое тело, атаковал гарпа мечом. Я же начал кидать в него свои фирменные воздушные кулаки, однако не сказать, чтобы особо удачно. Лучник натянул тетиву, и ускоренная магия стрела полетела в сторону гарпа, однако она не смогла пробить крепкую шкуру монстра, в итоге оставила на коже лишь неглубокую рану. Воздушные плети все еще удерживали монстра, однако я понял, что это ненадолго. Огонь, покрывавший тело твари, начал разгораться. Даже на расстоянии я ощущал жар, исходящий от монстра. А что происходит с воздухом, если его нагреть? Правильно, он расширяется. Так что ученики с воздушными плетьми не смогли стабильно удерживать свои заклинания, и в результате они распались». Как только существо освободилось, оно тут же сжалось всем телом, и тогда я понял, что сейчас произойдет. В бестиарии была заметка про это. Когда гарп так делает, следует мощная огненная атака по площади. Не все охотники, только что поливавшие гарпа заклинаниями, успели сориентироваться. Лишь главарь, огненный маг и один из магов, использующих плети, успели поставить базовые щиты Инеаля. За мгновение вокруг гарпа образовался расширяющийся круг огня. Море огня распространялось по площади. Осознав, какую мощь имела эта атака, я тут же постарался максимально усилить базовый щит. Огонь столкнулся с моей защитой. Тонкая пленка начала колебаться, однако слава Мельтосу выдержала. Когда огонь рассеялся, я увидел печальную картину. Обугленные тела мечника и одного из магов с воздушной плетью валялись на земле. Они были настолько изуродованы, что нельзя было понять, кто из них кто. Второй воздушный маг успел поставить щит, однако тот не смог в полной мере выдержать огненную атаку. Так что маг заработал многочисленные ожоги по всему телу. В данный момент он катался по земле и вопил от боли. Из тех, кто практически не пострадал, были два адепта, глава отряда и его заместитель с магией огня. Лучник уже сказочно повезло. Он стоял рядом с главой, и тот случайно закрыл его своим базовым щитом Инеаля. Почему я уверен, что случайно? Да потому, что на лице главаря не было заметно ни малейшего сожаления от потери товарищей. Он безразлично бросил взгляд на обожженные тела и поморщился от криков раненого. Итак, что мы имеем? Два обгоревших трупа, один получил ожоги и уже не боец. Осталось три охотника, если не считать меня. И еще гарб, который после столь мощной атаки заметно ослаб. Он, видимо, надеялся убить всех нас разом, однако недооценил противников. Сейчас он, покачиваясь, стоял и внимательно следил за нами. В его черных глазах мне почудилась какая-то обреченность. «Убьем его, пока восстанавливается!» – крикнул главарь, и мы поспешили выполнить его приказ. Так что в ослабевшего монстра полетели молнии, стрелы, воздушные кулаки и даже огненные шары. Да, огненный маг тоже решил присоединиться к веселью. Однако хоть Гарпа ослаб, он оставался все таким же быстрым, как прежде. Монстр бегал вокруг нас, как заведенный, успевая увернуться от большинства атак. Не от всех, но от многих. Решив атаковать на большой скорости, противник молниеносно направился в мою сторону. Однако тупая животина просчиталась и явно выбрала не того соперника. Если бы Гарп на подобной скорости напал на лучника, то тот, скорее всего, бы умер. Однако монстр выбрал меня, и вместо ожидаемой для него победы отлетел на несколько метров назад после удара высокоскоростным воздушным кулаком. Я с ним церемониться не стал и вложил в это заклинание приличную долю магической силы, так что кулак словно пушечное ядро врезался в тело гарпа. Следом за ним швырнул воздушный смерч, не особо сильное заклинание, представляющее собой четверку крутящихся смерчей полутораметровой высоты. Теперь монстр валялся, а вокруг него, завывая, крутились смерчи, каждый раз сбивая его на землю когда он пытался подняться. Каждый из членов отряда понимал, что нельзя позволить ему вновь встать на лапы, так что следом в голову гарпа полетели молнии, огненные шары и воздушные кулаки. Так продолжалось, пока черепушка монстра не превратилась в кашу, и он не замер, растянувшись на траве. Когда мы проверили гарпа на наличие ауры, то убедились, что он мертв. Тут же прекратили зря тратить энергию, осознав, что цель достигнута, глава громко рассмеялся. «Мы убили эту гадину! Конечно, потеряли трех товарищей, но так даже лучше, больше денег достанется!» После его слов меня передернуло. Недаром я не доверял этому подонку, интуиция меня не подвела. Глумливо улыбаясь, главарь повернул голову в мою сторону и обратился к двум своим товарищам. «А теперь давайте прикончим этого недоноска и заберем его долю себе!» Я понял, что запахло жареным. Трое магов заключили меня в круг видимо они не сомневались в своей победе раз не стали нападать сразу ну что же это мне только на руку я резко вытянул руки вперед направляя левую на главу а правую на его заместителя они были на ступень выше меня однако это их не спасет оба несомненно являлись опытными магами поэтому успели поставить базовые щиты и на аля перед собой я же улыбнулся краем рта другого и не ожидал однако это им не поможет этих ублюдков ждет сюрприз Из моих рук вылетело два сгустка пламени, однако если раньше при использовании огненного взрыва огонь был красного цвета, то теперь он окрасился в черный, как смоль. Сгустки пламени на большой скорости полетели к магам, которые закрылись базовыми щитами. Однако когда черный огонь приблизился к прозрачной пленке, вместо того, чтобы столкнуться с ней, он прошел сквозь прозрачный барьер, словно и не было никакой защиты». Самым удивительным для любого мага было то, что базовый щит даже «не пропадал», он просто проигнорировал мою атаку. Раздалось два громких взрыва. Черный огонь бушевал, пожирая тела двух охотников. Когда все стихло, два адепта катались по земле, крича от боли. Оба получили серьезные ожоги и не от обычного огня. Презрительно посмотрев на тех, кто только недавно хотел меня убить, я повернулся к лучнику, стоящему сзади меня. Когда наши взгляды встретились, у него задрожали колени, и лук выпал из рук. «Прошу, пощади!» – взмолился лучник. Однако, даже если бы хотел, я не мог его пощадить. Ведь этот человек видел, как я использую черный огонь. Стоит моим врагам узнать, что объявил маг, использующий черный огонь, и они сразу сложат дважды два. Поэтому я вытянул руку, и вспышка луча света вырвалась из моей ладони, пронзив голову лучника. Он умер, даже не осознав факта своей смерти. Сделав то, что должен, я повернулся к двум магам ступени адепта, к тем, кто только недавно хотели убить меня, но в итоге сами стали жертвами. На телах магов было множество страшных ожогов, однако нельзя отрицать их поразительной живучести, ведь они не умерли даже после столь мощной атаки. «Как ты смог изучить плетение черного огня?» – прохрипел главарь. Я знаю, что это заклинание придумал Валнар Валенштайн и за всю жизнь, он ни с кем не поделился секретом. Этот вопрос ты унесешь с собой в могилу, — ответил я. Я не буду молить о пощаде, как это ничтожество. По твоему взгляду вижу, что уже не жилец. Давай же, оборви наши жизни, — прихрипел некогда уверенный в себе командир охотников. Услышав эти слова, вскинул брови от удивления. Речь главы отряда застаивала меня его зауважать. Может, он был то еще сволочью, однако в нем присутствовал крепкий стержень. Но уважение к врагу не заставило меня изменить свое мнение насчет его судьбы. Так что, вытянув руку вперед, я выстрелил лучом света в его голову. Надо отдать ему должное. Он умер с достоинством. Аналогично поступил с другими двумя обожженными охотниками. В итоге из семи магов и одного монстра я оказался единственным выжившим. Стоит заметить, если бы охотники знали про то, что я владею черным огнем, вполне возможно, что на поляне лежал бы мой обожженный труп. В бою многое решает информация о противнике. И, конечно же, я не стал уходить без трофеев. Доставая из кармана нож, подошел к мертвому гарпу. В последующий час я вырезал полезные ингредиенты из тела монстра. Зубы, язык, небо, кожу и, конечно же, его ядро. Все это мне пригодится. Поместив все трофеи в пространственное кольцо, я бросил напоследок взгляд на поляну, превратившуюся в импровизированное кладбище, и отправился в сторону городка. Добрался до деревянного чистокола, вновь заплатил тому же самому хмырю три кварцевые монеты. Уставший и голодный дошел до отделения гильдии охотников я уже поздно вечером. Картина с моего последнего посещения в ней не изменилась все так же сидевшие за столом люди, но только на этот раз к шуму добавился стук кружек и пьяные ругательства. Насколько я понял, передо мной были уже не претенденты на звание охотника, с которыми я до этого пересекался. Это были настоящие охотники, что было сразу видно по более дорогой экипировке. У многих была кожаная броня, а некоторые даже носили легкие латы. У входа в свой кабинет стоял уже знакомый старик, который выдал мне карточку охотника и был посвящен в мою тайну. Повернув голову ко мне, старый мак спросил. «Рагнар, а где твои товарищи по заданию?» «Они все мертвы», — ответил я, постаравшись изобразить на своем лице скорбь. «Ты хочешь сказать, что сбежал с поля схватки, пока твои товарищи умирали?» — гневным голосом задал вопрос один из сидящих охотников. «Нет, сражался до последнего и даже смог добить ослабленного моими товарищами монстра», ответил я уверенным голосом. После моих слов поднялся невообразимый шум. «Да что ты сочиняешь? По-твоему, мы поверим, что соплек на ступени ученика способен убить монстра продвинутой ступени? Лжец!» – крикнул человек из зала, и его поддержала, наверное, половина присутствующих. «Господа охотники, пожалуйста, успокойтесь, мы проведем расследование». «Если мы уличим охотника Рагнара во лжи, он будет серьезно наказан». Голос старика был холодным и, на удивление, спокойным. Он остудил горячие головы охотников, а то кое-кто из них уже начал выкрикивать угрозы. «Рагнар, сейчас же иди за мной в мой кабинет. Ты мне детально расскажешь, что произошло», — сказал старый мак, перекрикивая гомон охотников. Когда оказался в том же кабинете, где проверяли потенциал моего искусства, я уселся на тот же стул перед столом из красного дерева и начал ждать, пока старик приземлится в свое кресло. Оказавшись сидящим прямо напротив меня, старый мак из подлобья посмотрел в мою сторону и задал единственный вопрос. «Ирис, ведь это ты убил своих товарищей по заданию?»